«Сколько у нас пилотов в строю? островице — потерянно спросил Гельфердинг. Дот Мадейрос назвал однозначную цифру. «Сколько из раненых в ближайшее время встанет на ноги?» «Лучше пригласить медиков и спросить у них лично. Но, на мой взгляд, таких нет». «Мы попали в идиотскую ситуацию. База села. И в то же время не способна выполнить никакую боевую задачу». «Может, рискнем послать спасатель по координатам, переданным Тором перед падением на планету?» друг летчик жив, просто не может взлететь из-за повреждений и отсутствия ускорителей. А вы уверены, что его тоже не расстреляли наши доблестные спутники первого эшелона? Я ни в чем не уверен, но рискнуть стоит. Тем более, что в этой машине был Буру Гюйгенс. У нас каждый ас на счету, а он стоит нескольких. Начальник базы поднял голову и посмотрел на первого заместителя красными усталыми глазами. Действуйте, Дот. Заодно проведете хотя бы прикидочную разведку района. «Он ведь упал именно туда?» «Да. Координаты совпадают». Астро-адмирал снова посмотрел на заместителя. «Дот, я хотел бы, чтобы вы приняли участие в этой разведке. Возьмите один спасатель и одну боевую машину. Если обнаружите, что Тор захвачен, постарайтесь уничтожить его. Он ведь полон противоракет. Не хватало снабдить недобитых Махабхаратов новыми технологиями. Зря не рискуйте. Не достает из-за одного пилота потерять еще двоих».